Часть первая. Мирте. Как-то раз, прохладным утром середины двадцать первой эры, Риальто завтракал в восточном куполе своего дворца в Фалу. В тот день одрехлевшее красное солнце взошло в морозной дымке, и над нижним лугом брежила бледная болезненная заря. Аппетита у Реальта почему-то не было, и без воодушевления, поковырявшись в блюде с колбасой, жирухой и тушеной хормой, он решил ограничиться чашкой крепкого чая с сухариком. Дело накопилось не в проворот, но спешить в свой кабинет он не стал, а откинулся на спинку кресла и устремил рассеянный взгляд на лес был, который начинался за лугом. Несмотря на задумчивое настроение мага, его восприятие оставалось странно обостренным. Неподалеку на лист осины уселась какая-то мошка. Реальто обратил самое пристальное внимание на угол, под которым она согнула свои лапки, и на мириады красных отблесков в ее шарообразных глазах. Любопытно и символично. подумалось ему. Постигнув всю суть насекомого, Реальто занялся пейзажем в целом. Он окинул взглядом луг, плавно понижавшийся по направлению к реке, и изучил распределение трав на нем. Не ускользнули от его глаз и корявые стволы на опушке леса. Косые красные лучи с трудом просачивались сквозь листву, и земля в лесу топала в густой зеленой и фиолетовой тени. Мак обладал поразительно острым зрением, да и слух ничем ему не уступал. Он склонился вперед, прислушался. К чему? К шелесту едва слышной музыки? Померещилось. Реальто расслабился, улыбаясь странным фантазиям. и налил себе еще чашку чаю. Но она так и остыла нетронутой. Мак порывисто поднялся на ноги и отправился в гостиную. Там он облачился в плащ, охотничью шапочку и взял жезл, известный под названием «Горе Мальфизора». Затем призвал к себе ладанки, своего управляющего – который заодно исполнял и все прочие обязанности. Ладанке, я, пожалуй, поброжу по лесу. Проследи, чтобы жидкость в пятом чане не прекращала бурлить. Если хочешь, можешь перегнать содержимое большого голубого перегонного куба во флягу с пробкой. Только держи его на слабом огне, да смотри не надышись паров. а не то лицо покроется гнойной сыпью. Понял, сударь. А как быть с Клевенгером? Не обращай на него внимания. Вообще не подходи к клетке близко. Все его разглагольствования о девственницах и богатстве умозрительны. Сомневаюсь, чтобы он вообще осознавал значение обоих этих понятий. Вы правы, сударь. Риальто вышел из дворца и зашагал через луг по тропинке, которая вела к каменному мосту, а затем углублялась в лес. Тропа, протоптанная через луг лесными ночными тварями, вскоре оборвалась. Риальто двинулся дальше, переходя от одного просвета чаще к другому. Он шел по полянам, где в зеленой траве пестрели цветки-кандалы, красной таволги и белой дифны, мимо белоствольных берез и темных осин, мимо замшелых валунов, родников и ручейков. Если поблизости и были другие живые существа, то на глаза они не показывались. Реальто выбрался на небольшую полянку с одинокой березой посередине, и остановился, чтобы прислушаться. Вокруг царила тишина. Прошла минута. Риальто не двигался. Тишина. Но полная ли? Музыка, если ее он только что слышал, совершенно определенно родилась в его собственном мозгу. «Любопытно», – подумал Риальто. Он вышел на открытое место, где белела береза, одинокая и тоненькая на фоне зарослей раскидистых черных диадаров. Только он собрался уйти, как снова послышался тот же мотив, беззвучная музыка, внутреннее противоречие, странно, тем более, что музыка казалось, доносилась откуда-то извне. Вот опять. Робкие абстрактные аккорды, отчетливые и в то же время неопределенные. Риальто закрутил головой. Музыка, или что там это ни было, по всей видимости доносилась откуда-то поблизости. Голос разума настойчиво советовал развернуться и поспешить обратно в фалу, без оглядки. Он пошел дальше. И наткнулся на неподвижное озерцо, темное и глубокое, в котором точно в зеркале отражался противоположный берег. Реальто замер. В воде отражалась фигура босоногой женщины, странно бледной, с серебристыми волосами, перехваченными черной лентой. На ней было белое платье без рукавов длиной по колено. Риальто оглядел дальний берег и не заметил там ни женщины, ни мужчины, ни души вообще. Он опустил глаза на темную воду. Отражение никуда не делось. Риальто довольно долго разглядывал незнакомку. Она была высокая, с небольшой грудью и узкими бедрами и казалась девически тонкой и свежей. Лицо ее, нежное и правильное, было совершенно неподвижно и лишено всякого намека на игривость. Реальто, тонкий ценитель женской красоты, чем он и снискал себе свое прозвище, счел ее красивой, но строгой и, пожалуй, неприступной. Не зря она не пожелала показываться ему нигде, кроме как в отражении». хотя он и начинал догадываться, с кем имеет дело. «Мадам, это вы вызвали меня сюда вашей музыкой? Если так, скажите, как вам помочь, хотя и не обещаю, что непременно за это возьмусь». На лице женщины отразилась холодная улыбка, пришедшаяся реальта совершенно не по вкусу. Он чопорно поклонился. «Если вам нечего сказать, то не смею вас больше тревожить». Он сопроводил свои слова еще одним коротким поклоном, но тут что-то толкнуло его в спину с такой силой, что он полетел в озеро. Вода оказалась обжигающе холодной. Реальто добрел до берега и выбрался на сушу. Злоумышленника, спихнувшего его в воду, нигде не было. Постепенно поверхность воды вновь разгладилась. Отражение женщины исчезло. В самом мрачном расположении духа Риальто вернулся обратно в фалу, где вознаградил себя за приключения горячей ванной и чашкой звербенного чая. Некоторое время он сидел в кабинете, листая разные книги, написанные в 18-ю эру. Лесное приключение явно не пошло магу на пользу. Его лихорадило, а в ушах звенело. Реальто приготовил себе профилактический тоник, после которого, однако, недомогание лишь усилилось. Он улегся в постель, принял снотворную пилюлю и, наконец, забылся тревожным сном. Странный недуг не отпускал его трое суток. На утро четвертого дня Риальто связался с магом Ильдефонсом, живущим во дворце Баумергард на берегу реки Ском. Тот так обеспокоился, что незамедлительно примчался в фалу на самом резвом из своих вихрелетов. Риальто во всех подробностях поведал ему о событиях, приведших к купанию в тихом лесном озерце. «Ну, теперь ты все знаешь. Мне не терпится услышать твое мнение». Ильдофон бросил хмурый взгляд в сторону леса. Сегодня он принял свой обычный облик и выглядел как ничем не примечательный упитанный джентльмен средних лет с жиденькими светлыми бачками, намечающейся плешью на макушке и жизнерадостно невинным выражением лица. Маги сидели в увитой пурпурной плюмантии беседке чуть в стороне от дома. На столике неподалеку Ладанки расставил вазочки со сладостями, чай трех сортов и графин с легким белым вином. Все это определенно весьма странно, заключил Ильдофанс. Особенно, если принять во внимание мои собственные недавние приключения. Реальто настороженно покосился на Ильдефонса. И с тобой сыграли такую же шутку? И да, и нет, сдержанно отозвался тот. Любопытно! Пробормотал Реальто. Ильдофонс принялся тщательно подбирать слова. Прежде чем пускаться в объяснение, позволь задать тебе вопрос. Тебе уже доводилось слышать эту. Назовем ее так призрачную музыку. Ни разу. И она показалась тебе? Это сложно описать. Она была не печальная и не веселая, нежная, но в то же время исполненная тоски и горечи. Удалось ли тебе уловить мелодию, мотив или хотя бы последовательность нот, которая могла бы дать нам какую-нибудь зацепку? Совсем смутно, если ты простишь мне высокопарность. Она наполнила меня печалью по утраченному и недостижимому. Ага, кивнул Ильдофонс, А женщина? Что навело тебя на мысль, что это Мирта? Реальто задумался. Ее бледное лицо и серебристые волосы могли бы принадлежать лесной фее? пытающейся притвориться нимфой древности. Она была очень красива, но у меня не возникло желания заключить ее в объятия. Впрочем, при более близком знакомстве, Ильдофон схмыкнул. «Подозреваю, твои изысканные манеры не произвели бы на Мирте большого впечатления. Так когда, ты говоришь, ты понял, что это Мирте?» Окончательно я утвердился в этом мнении по пути домой. Настроение одолело хуже некуда. Наверное, сквальм уже начинал действовать. В общем, я сопоставил музыку и женщину, и имя всплыло само собой. Дома я сразу же заглянул в тротколангтоса и последовал его совету. Сквальм явно был подлинный. Сегодня я, наконец-то, смог вызвать тебя. Лучше бы вызвал меня сразу, хотя со мной тоже происходило нечто подобное. Что это за назойливый шум? Реальто бросил взгляд на дорогу. Кто-то едет. Похоже, Занзель Мелангтон. А что это за странный тип за ним скачет? Реальта вытянул шею. Непонятно. Ладно, скоро увидим. По дороге на полной скорости несся двуспальный диван на четырех высоких колесах с пятнадцатью подушками цвета золотистой охры. Позади в туче пыли бежало привязанное к дивану цепью человекообразное существо. Ильдефанс привстал и приветственно поднял руку. «Эй, Занзель, это я!» Ильдофанс, Куда ты так мчишься? И что за любопытная зверушка так проворно трусит за тобой?» Занзель остановил свою повозку. «Ба, да это Ильдефанс! И мой дорогой Риальто. Да чего же я рад вас видеть!» «А я и забыл, что эта старая дорога проходит мимо Фалу, и вот теперь к моей великой радости вспомнил». «И нам всем несказанно повезло», — объявил Ильдофанс. «А кто твой пленник?» Занзель оглянулся через плечо. «Он чей-то засланец, тут нет сомнений. Вот, везу его казнить в какое-нибудь укромное местечко, откуда его дух до меня не доберется. Как вам тот лужок? Он находится на безопасном расстоянии от моих владений». «Зато в самой непосредственной близости к моим!» – рявкнул Реальта. «Ищи такое место, чтобы нам обоим было удобно!» «А как же я?» – вскричал пленник. «Что? Мое мнение по этому вопросу уже никого не интересует!» «Ладно, ладно. Чтобы было удобно нам троим!» «Еще минутку, пока ты не уехал по своим делам!» – вставил Ильдофонс. Расскажи-ка мне об этом существе поподробней. Да нечего о нем рассказывать. Я разоблачил его по чистой случайности. Он ел яйцо не с того конца. У него, если ты заметил, по шесть пальцев на ногах. На голове растет гребень, а на плечах пучки перьев, что позволяет с полной уверенностью отнести его к XVIII или даже к концу XVII эры. «Утверждает, что его зовут Лехостер». «Любопытно», – протянул Ильдефанс. «Выходит, он в каком-то смысле живое ископаемое. Лехостер, тебе известно о твоей уникальности?» Занзель не дал пленнику ответить. «Удачного дня вам обоим!» «Реальто, ты что-то неважно выглядишь!» «Советую принять добрую чарку поссета и хорошенько вздремнуть. Таково мое предписание». «Благодарю», — отвечал тот. «Заезжай еще как-нибудь на досуге, а пока заруби себе на носу. Мои владения простираются вон до того кряжа. Казни Лехустера где-нибудь подальше, по другую его сторону». «Минуточку!» воскликнул упомянутый Лехостер: « У вас в двадцать первой эре трезвомыслящих людей совсем не осталось. Неужели вам не интересно, что привело меня в вашу кошмарную эпоху. Предлагаю ценные сведения в обмен на жизнь. И в самом деле, сказал Ильдофанс, что это за сведения? Я стану говорить лишь на конклаве великих волшебников, где все решения заносятся в протокол и исполняются. Вспыльчивый Занзель заерзал на своем сиденье. — Что? Теперь ты решил очернить мое доброе имя? Ильдефонс вскинул руку. — Занзель, заклинаю тебя, имей терпение. — Кто знает, что шестипалый мошенник нам поведает? Лехостер в двух словах. В чем заключается твоя новость? Мир-то на свободе, ответило существо, и находится среди вас вместе со сквальмами и всеми осквальмированными. Больше я не скажу ни слова, пока мне не гарантируют безопасность. Ха, фыркнул Занзель, ты нам лапшута на уши не вешай. Джентльмены всего наилучшего. Меня ждут дела. Это чрезвычайное происшествие, воскликнул Ильдофанс. Занзель, ты действуешь из благих побуждений, но тебе неизвестны кое-какие обстоятельства. Как наставник, я вынужден приказать тебе без промедления доставить Лехустера, живого и здорового, на конклав в Баомергард, где мы всесторонне рассмотрим этот вопрос. Реальта, полагаю, ты достаточно оправился, чтобы присутствовать на заседании?» «Бесспорно! Что ж, прекрасно! Тогда все в Баумергард, живо!» «Мне что, придется всю дорогу бежать?» – отважился вставить Лехостер. «Я выбьюсь из сил и не смогу сказать ни слова от усталости!» «Чтобы упростить дело, принимаю всю ответственность за Лехустера на себя», — сказал Ильдофанс. «Занзель, будь так добр, отвяжи цепь». «Вы поступаете опрометчиво и неразумно», — буркнул Занзель. «Негодяя следует казнить, пока он не запудрил всем мозги». Реальто несколько озадачился горячностью Занзеля. Ильдофанс прав». «Мы должны разузнать все, что возможно», — сказал он свое слово.